Следующие два дня напомнили Дине экспедицию нового Керда, поскольку дел было полно, а возможности влиять на расписание никакой. Они были целиком во власти астрономических событий. Отчасти она предпочла бы вообще не ложиться спать, пока все не кончится, но понимала, что в ответственный момент следует быть бодрой и сытой, поэтому заставляла себя есть и спать по расписанию. Проснувшись, она занималась подготовкой к прибытию гептады, располагая хватов рядом со стыковочным узлом, присоединяя тросы к подходящим точкам крепления, дополнительно настраивая программы для роботов, которым предстояло крепить концы троса в гептаде, репетируя с ними действия в том случае, если трос за что-то зацепится. Постепенно стало проясняться и расписание. Аида в резкой форме потребовала амвифастин и воду для убежищ, Разумеется, выполнить ее требования эндюранс не мог. И того, и другого у них было в избытке. Однако все имевшиеся модули СМА давно разобрали на запчасти, так что транспорт отсутствовал. Аида решила рискнуть, истратив последнюю воду на мощный запуск двигателей. Так что они прибудут к эндюрансу несколько раньше, чем предполагалось. Тем временем Дюб уточнял прогноз космической погоды. Теперь он лучше представлял, когда именно радиационный шторм их настигнет и пришел к выводу, что все не так плохо. Гептада, вероятно, придет еще до того, как все разразится. Не исключено, что на помощь роботам Дины удастся отправить людей в скафандрах. Дина не знала, радоваться или огорчаться. К спешке теперь прибавилась непредсказуемость участников операции. С другой стороны, Дюб заметил, что если Аида прибудет достаточно рано, возможно, удастся принести часть тяжелых припасов через стыковочный узел в стержень и тем самым уменьшить лишнюю нагрузку на тросы, которые будут тянуть Динины-роботы. Тем временем пилоты Айви и Зик тоже разгребали всевозможные возникающие в последний момент осложнения. Уточнялась информация о той области в туче обломков, через которую им предстоит пройти. На радаре уже отчетливо читались отметки расщелины, и многих других крупных камней в ее окрестности. Оптический шум и наблюдаемый телескоп-облака позволяли судить об объектах слишком мелких и многочисленных, чтобы отслеживать их индивидуально. Все новые данные следовало учесть в планах. Дюб выглядел уставшим, постоянно клевал носом и самого перигея ни разу толком не поел, но был в состоянии собраться, когда требуется, и все время вводил поступающую информацию в давным-давно заготовленную статистическую модель. Она должна была увеличить их шансы на успех, указывать точное время, когда сбросить Амальтею, и выполнить последний большой запуск. Впрочем, он постоянно напоминал Айви и Зику. Скоро они будут настолько поглощены данными о конкретных камнях, летящих с конкретной стороны, что задача перестанет быть статистической. Ближе к компьютерной игре, цель которой – разогнаться и встроиться в поток больших и малых камней, проносящихся мимо со скоростью артиллерийских снарядов. Подробности, внезапные помехи и импровизационные решения накапливались и сгущались до тех пор, пока не напомнили дини преодоление звукового барьера на Старой Земле. Поток встречного воздуха уплотняется и затвердевает перед самолетом, превращаясь в стену, которую необходимо пробить или же разбиться о нее. Барьер они, похоже, все-таки преодолели в тот момент, когда Майкл и еще двое надели... Залатанное термобелье, а потом влезли в скафандры. Дюб увидел приближающуюся гептаду на радаре, потом в телескоп, и подтвердил, что она следует курсом для встречи. Что, разумеется, означало, что гептада на своем курсе врежется в эндьюранс. Отличие встречи от столкновения в том, что в последний миг гептада включит тормозные двигатели, которые приведут ее парамы в почти идеальное согласие с парамами большого корабля. Сам Эндьюранс, который все еще нес Амальтею и многие тонны топлива, маневренностью похвастаться не мог, поэтому все зависело от Аиды или от того, кто управляет ее гептадой. В итоге, воссоединение Эндьюранса с Роем все же началось со столкновения. Это не было катастрофическим столкновением на высокой скорости, но и упорядоченной, полностью контролируемой встречей его было не назвать. Аиде хватило присутствия духа предупредить их за 30 секунд. До того все шло хорошо. Гептада приблизилась, включила тормозные двигатели, в основном погасила разницу в скорости с большим кораблем и уже по чуть-чуть отрабатывала маневровиками, сближаясь со стыковочным узлом. Тут Аида, чуть не срываясь на крик, сообщила, что в одном двигателе кончилось топливо. «Тяжелая!» — пробормотал Зик. «Они ее перегрузили. Двигатели жрут слишком много, когда приходится тащить такую дуру». Гептада подошла чересчур быстро. «Тяжелая!» под непрерывным углом и врезалась в камбуз-2, модуль, собранный из остатков верфи три года назад и установленный за Х1, который теперь заканчивался стержнем. Они увидели все на экранах, почувствовали собственными костями, услышали крики и ругань тех, кто был в скафандрах снаружи. Из отверстия, которое, очевидно, образовалось в обшивке камбуза-2, вырвался небольшой фонтан обломков. «К-2 разгерметизирован!» — доложила фёкла «Изолирую от стержня!» Среди обломков был объект покрупнее, с двумя руками, двумя ногами и головой. Он беспорядочно размахивал конечностями. Никто не произнес ни слова. «Мы потеряли Майкла Пака», — сообщил один из тех, кто снаружи. «Назад нужно отправить еще людей», — объявила Айви, находящаяся в набалдашнике. Смысл ее слов был понятен каждому. а Майкле у нас будет время погревать. Сейчас есть дела поважнее». «Мойра, ты останешься», — добавила Айви. Мойра и так даже не шелохнулась. Она уже привыкла, что с ней, невзирая на ее собственные желания и инстинкты, обращаются как с любимым и очень болезненным ребенком. «Попробую связаться с Майклом по радио. Какое-то время он еще будет жив». Мойра кивнула, проглотила вставший в горле ком и, взяв ноутбук, стала вводить команды, чтобы установить с Майклом отдельный голосовой канал. «Дина, ты тоже останешься. Управляй роботами. Без импровизации, похоже, не обойтись. Бо, ты идешь назад». «И ты, Стив, Луиза, поддерживай с Аидой голосовую связь. Меня это слишком отвлекает и напрягает. Оставайтесь здесь, и пусть эта проблема меня не беспокоит. Дюб, здесь, Зик, назад!» Айви еще раз осмотрелась. «Все, чье имя я не назвала, отправляются назад и смотрят. Чем помочь?» «Дюб, ты за синоптика. Твоя задача — сообщать информацию о шторме и когда его ждать». «Через полчаса», — сказал Дюб. «Ну да, я буду держать вас в курсе». Мойра надела наушники и, негромко беседуя с Майклом, удалилась в самый тихий уголок набалдашника. Глаза она прикрывала тряпочкой, чтобы слезы не разлетались по всему помещению. Луиза тоже полностью включилась в назначенные ей обязанности, и сейчас слушала Аиду. «Она говорит, что попробует еще раз. Я думала, у нее кончилось топливо», — возразила Айви. «Она может перекачать топливо с других двигателей на пустой. Займет несколько минут» и просит инструкции, какой стыковочный узел использовать для второй попытки, поскольку «Камбуз-2» поврежден». Наскоро посовещавшись, они решили, что в следующий раз «Гептаде» следует подойти к узлу на старом модуле «Звезда». Дина, которая почти два дня готовилась к стыковке на «Камбузе-2», была вынуждена послать робота вперед по стержню вместе с тросами. Заварилась целая каша из мелких осложнений, и они целиком поглотили время, за которое «Гептада» восстановила работу двигателя. За повторным сближением и стыковкой следили молча. На все ушло примерно десять минут. Один раз тишину прервал дюб, объявивший время до радиационного шторма. Неожиданно заговорила Мойра. «Не давайте им стыковку!» «Почему?» – изумилась Айви. «Это ловушка!» По громкой связи раздался голос Зика. «Стыковка подтверждена. Готовимся открыть люки!» «Майкл во всем разобрался!» – добавила Мойра. «Пятнадцать минут до начала шторма!» – объявил Дюб. Дина сейчас целиком сосредоточилась на своей задаче, глядела на мир глазами десяти роботов, выполняющих 10 разных задач, и время от времени отдавала короткие команды двум членам экипажа снаружи, чтобы они дернули зацепивший трос или помогли отчаянно извивающемуся хвату выбраться из-за Разговор между Мойрой и Айви она старалась не слушать. «В каком смысле ловушка?» «Гептада Аиды автоматически присоединилась к сети, как только достаточно приблизилась», — сказала Мойра. «Если ты сейчас проверишь мейлы или спейсбук, то увидишь, что новые сообщения до сих пор продолжают качаться. Терабайты мейлов и постов, которые все это время были закупорены внутри Роя, весь трафик за последние три года». «И что?» Майкл только что увидел нечто странное и привлек мое внимание. «Он же плавает в космосе!» «Плавает в космосе и проверяет мейлы». «И что же странного он увидел?» «Айви, они каннибалы!» «Мы это и так знаем!» «Несколько часов назад, — сказала Мойра, — «они убили Тава и доели то, что от него осталось!» Дине было все труднее сосредоточиваться на работе. «Сейчас им нужно было быть сытыми!» Приближалось время, когда тем, кто снаружи, придется поспешить к шлюзам и войти внутрь, чтобы укрыться от шторма. Дине нельзя было от них отвлекаться». Ничего сделать по поводу слов Мойры она не могла. Дина заговорила было с одним из находящихся снаружи, но тут, по громкой связи, снова зазвучал Зик. «На борту десять выживших. Сейчас из люка должна выйти Джейби-Эф. Зик, соблюдая осторожность», — скомандовала Айви. «У нас есть сведения, что они задумали недоброе». «Всем внутрь», — приказала Дина своим слушателям. «Направляйтесь к ближайшему шлюзу. Отновь прибывших держитесь подальше, мы им не доверяем. Сбрасываю камень» объявила Айви. Сквозь стены донеслось резкое шипение. Сжатый воздух заполнял узенькое пространство между внешней поверхностью набалдашника и окружающей его полостью Амальтеи. «Заткните уши!» Никто не успел повиноваться. Почти сразу раздался тошнотворный удар и звук чего-то бьющегося. Заряды Дины сработали, уничтожив структурные соединения между Амальтеей и Эндьюрансом. Резкий рывок с ускорением больше, чем они когда-либо испытывали за последние три года и напалдашник выскочил наружу и с ним весь эндюранс. «Три минуты до начала шторма», — объявил Дюб. джей — сообщила Луиза. Она поддерживала голосовую связь с Зиком и другими находящимися сзади, повторяя сказанное ими для тех, кто в набалдашнике «С ней что-то не так, но я не совсем поняла, что...» «Полный ход», — произнесла Айви. Это означало, что они почти в апогее, на самой границе основной тучи обломков Луны, и что она включает все наличные двигатели на полную мощность. Тем самым она объявила тот большой запуск, который, сообщив им Дельту В около 12 тысяч метров в секунду, вбросит их в тучу обломков. Все закрепленные предметы в набалдашнике упали на то, что сейчас стало полом. Одновременно по всему эндюрансу прокатились звуки ударов. Зик вышел на связь по голосовому каналу. «У нас идет бой!» «Бой?» – переспросила Айви. «Они застрелили Сива Лейка!» «Мы испытываем очень высокий уровень облучения высокоэнергетическими протонами из коронального выброса массы», объявил Дюб. «Всем, кто сейчас не в набалдашнике, следует срочно занять места в штормовых убежищах». «Застрелили?» — переспросила Айви. «Из револьвера JBF. Советую отключить возможность входа в сеть. Они пытаются использовать закладки». В следующую минуту в связи пошли перебои. Видимо, враждебные группы в разных частях корабля пытались воспользоваться одним и тем же каналом. Потом связь оборвалась. Оборудование продолжало работать, их просто выкинуло из сети. Айве по-прежнему могла управлять кораблем, однако никто из них не мог связаться ни с кем за пределами набалдашника. Все вздрогнули. Со стороны люка, отделявшего набалдашник от моржа, донеслось металлическое постукивание. Уши Дины вскоре распознали морзянку. — Шоколад? — сказала она. — У нас с свеклы — это что-то вроде кодового слова. Думаю, стоит открыть люк. Они так и сделали, но сперва вооружились всем тем, что в набалдашнике могло сойти за оружие. За люком обнаружились Фёкла, раненая ножом в ладонь, Зик, выглядевший несколько ошалело, но никак не пострадавший, и женщина, которой с трудом можно было узнать Джулию блис Флаерти. Она почти лишилась волос, а обе ладони плотно прижимала к рту. Фёкла впрыгнула внутрь и втянула за собой Джулию. «Что происходит?» попросила Айви. Зиг поднял обе руки ладонями вверх. «У меня следующее. Четверых мы убили, еще двоих ранили. Нас больше, чем их, нужно лишь продолжать сражаться». «Вам нужно занять места в штормовых убежищах», — возразила Айви. Фекла, отвыкшая даже от слабого тяготения, наконец нащупала под ногами опору, чтобы дотащить Джулию до угла набалдашника и толкнуть там на пол. Затем она снова развернулась к люку. Дина никогда раньше не видела Фёклу в таком состоянии, это та её очень сильно напугало Реакция Мойры была совершенно другой. Сорвав с головы наушники, она метнулась через комнату и обвила руками шею Фёклы. Выглядело это как приветственное объятия но довольно скоро всё оказалось совсем не так. Фёкла волокла Мойру за собой к люку, а Мойра пыталась не пустить её обратно в схватку. — Радость моя! — негромко проговорила Фёкла ей на ухо. «Ты ведь не хочешь, чтобы я демонстрировал на тебе борцовские приемы? Тогда пусти меня, я пойду и убью эту сучку Аиду». им ровно этого и было нужно, чтобы мы застегнулись в штормовых убежищах», — объяснил Зик. «Они планировали захватить корабль, как только мы это сделаем. Хорошо, что вы нас предупредили». фёкла уже освободилась от захвата Мойры и широким шагом двинулась к люку. Зик, который ждал там, выставил навстречу руку с черной пластиковой коробочкой. Он ткнул ею Фёкле в бедро и нажал на рычажок с краю. Устройство издало резкий жужжащий треск. Нога у Фёкла подломилась, она поплыла на пол, глаза остекленели. «Прости, Фёкла», — сказал Зик, — «ты останешься. Пусть тебя перевяжут. Не бросай мойру, ты ей нужна. А когда у тебя родится мальчик, назови его, Зик». Прежде чем кто-либо успел сказать хоть слово, он захлопнул люк. В наступившей тишине по всей конструкции эндюранса Разнесся резкий удар Все знали, что это означает В них только что попал болид «Ты вроде как должна пилотировать!» Заорал дюб Айви Не говоря ни слова, Айви повернулась к экрану Дина набросилась на Джулию «Что вообще происходит?» Волосы Джулии были обкорнаны За последние три года в них резко прибавилось серебра Она все еще прикрывала руками нижнюю часть лица Глаза были все те же, узнаваемые Хотя без косметики казалось, что они принадлежат человеку лет на двадцать старше. Она медленно убрала руку от лица. Язык у Джулии торчал наружу. В зубах у нее застрял кусок металла. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что JBF сделала пирсинг языка. Выполнен он был стерильно и профессионально. Кровь не текла. Ничто не воспалилось. В отверстие вставили пятисантиметровый болт из нержавейки. Над и под языком его фиксировали гайки. Болт не помещался у Джулии во рту, так что ей пришлось вытянуть язык. Сверху и снизу стержень упирался в губы. «О, Господи!» — выдохнула Дина. Джулия постучала пальцем по болту, потом сделала пальцами закручивающие и откручивающие движения. Обе гайки были двойные и туго затянуты. Дина извлекла из чехла на поясе Мультитул раскрыла тонкие пассатижи, потом позаимствовала еще одни у Айви. Осторожно поворачивая гайки в разные стороны, она сумела их ослабить. Джулия отстранила ее и открутила гайки пальцами, потом осторожно извлекла стержень. Ее язык вернулся обратно в рот. Прикрыв одной рукой губы, она ненадолго откинулась назад и оперлась о стену, работая челюстями, чтобы произвести слюну и смочить язык. Когда Джулия наконец заговорила, голос ее поразительным образом зазвучал совершенно нормально, словно на брифинге в Белом доме. «Когда мы сдались?» — сказала она. «Они отобрали мой револьвер и стали пытать Спенсера Гайнстаффа, пока он не рассказал им про ваши здешние системы, все, что знал. Пароли, закладки, что и как работает. Все то, что им было нужно, чтобы установить над системой полный контроль. Потом они его убили и...» «Съели?» Джулия кивнула. У них в группе есть один из хакеров. Как только они поднялись на борт, он подошел к терминалу и стал осуществлять свой план. Стив Лейк попытался ему помешать. У еще одного был револьвер. Он застрелил Стива. Это изначально выходило в их план. Они знали, что помешать им может только Стив. Сколько там осталось патронов? Я практически уверен, что это был последний. В основном они рассчитывают на ножи и дубинки. Они не ожидали, что будет бой, потому что... «Потому что думали, что мы будем застигнуты в штормовых убежищах», — перебила ее Дина. «Словно готовые на убой овечки». Большой запуск продолжался почти час. Под конец они израсходовали столько топлива, и «Иньюрос» стал таким легким, что из-за ускорения кровь отлила у них от головы и прилила к ногам. Айви пилотировала корабль, лежа на спине, чтобы не потерять сознание. Несколько раз они слышали жуткие удары, и те, кто оставался на ногах и мог видеть экраны, отражающие статус помещений Эндюранса, наблюдали, как различные модули меняют цвет на желтый, красный и затем черный по мере того, как отключаются поврежденные системы. Дина видела сразу с нескольких камер, как всего в трех сотнях метров по правому борту мимо них прошел кувыркающийся обломок Луны, миль в 10 длиной, обогнал и унесся прочь. Это был не последний такой случай, однако с помощью Дюба, который взял на себя роль второго пилота и объявлял о самых серьезных угрозах, и Дины, выжимавшей все, что можно из параматрицы, Айве удавалось отклоняться от крупных объектов. Они не знали, как идет бой у них за спиной. Зиг оценил их перспективы оптимистично, однако повреждения от болидов могли непредсказуемо качнуть весы в ту или иную сторону. Поврежденные части корабля – изолировались автоматически, и эндюранс превратился в мешанину наглухо перекрытых зон. Вернулась невесомость. Это означало, что двигатели выключены. Скорость в среднем сейчас равнялась скорости туч обломков. Дина, только-только привыкнувшая к постоянному ускорению, почувствовала, как накатывает головокружение. Внутреннее ухо снова настраивалось на невесомость. Она закрыла глаза и провалилась в некое подобие дремы, плавая по всему набалдашнику, и не сильно стукаясь о стены, когда Айви отрабатывала двигателем, чтобы уклониться от камня. Потом вдруг поняла, что уже какое-то время крепко спит. Какая-то часть сознания настаивала, что так и надо, однако она помнила, что происходят очень важные события и заставила себя открыть глаза, почти ожидая, что не увидит никого живого. Не спала только Айви, ее лицо подсвечивал экран. И впервые за долгое время выглядело оно так, как в прежние времена, когда Айви успешно продвигалась к решению увлекательной научной задачи. Живым, внимательным, откровенно радостным. «Почему так тихо?» — просила Дина. Она вроде бы давно не слышала метеоритных ударов и не чувствовала, как включаются двигатели эндюранса. «Мы вошли в тень», — пояснила Айви. «Новый защитный конус. Давай сюда». Она приглашающе мотнула головой. Дина подобралась к ней сзади и положила подбородок подруги на плечо. На дисплее было открыто несколько окон. айви увеличила одно почти на весь экран. Согласно надписи, наложенной снизу на картинку, это была кормовая камера. Поле зрения было целиком занято изображением крупного астероида вплотную. Дина профессионально занималась разработкой астероидов и доводилось постоянно смотреть их изображения, одно за другим. Она научилась распознавать их по форме и по текстуре. этот Дина узнала безо всякого труда. «Расщелина!» Айви коснулась экрана. Под кончиком пальца возник красный крестик. Айви двинула его по поверхности гигантского камня, пока не навела прицел на огромное черное ущелье, которое будто делило астероид надвое. Этот каньон и дал ему название. Она убрала палец. Крестик остался посередине расщелины. «Думаю, здесь. Может, чуть вниз? Там пошире будет?» «Не думаю, что нам нужно широкое место. Там мы будем слишком открыты космосу». «Тогда попробуй вот сюда». Дина чуть-чуть переместила крестик. «Когда окажемся внутри, можно будет забиться туда, где поуже». «Развлекайтесь, девушки», — прокрепел сзади дюб. «Подожди часок, тогда и для тебя будет настоящее развлечение», — ответила Айви. «Часок я постараюсь протянуть». Спуститься оказалось совсем несложно. Айви ввела Endurance в ущелье словно легкомоторный самолет в большой каньон. Уже через несколько минут стены поднялись и почти закрыли небо, но ущелье по-прежнему скрывало тень. Следуя совету Дины, Айви затем не спеша продвинула корабль в ту часть каньона, где стены почти сходились, а от радиоактивных небес осталась лишь узкая звездная полоска. Она продолжала двигаться. Иногда задевая о стены выступающими модулями корабля, пока ущелье не сузилось настолько, что пришлось остановиться. В обе стороны вдоль ущелья можно было заметить участки, куда попадал солнечный свет. Однако прямо здесь они были укрыты от камней и от радиации. Айви посадила Endurance на дно каньона. Сила тяжести расщелины была очень и очень слабой но все же достаточный, чтобы удержать корабль до того времени, когда они решат его передвинуть, то есть никогда».